Если бы ты решился сделать татуировку, что бы ты набил? Никогда женщины не задают подобного рода вопросы без желания узнать что-либо приятное о себе в ответ. Так что имейте в виду, упоминания о ней так или иначе в фантазиях о вашей будущей картине на теле быть должны. Это может быть прямое указание на ее причастность, вроде имени под сердцем, а можно замаскировать, например, описать татуировку вашей мечты и добавить, что солнце, которое будет красоваться в самой главной части изображения, будет символизировать нескончаемую энергию и внутреннюю силу вашей возлюбленной, способную осветить весь мир. Главное, вне зависимости от того, планируете вы что-то набивать на себе или нет, часть накожного произведения вам придется посвятить ей, будь это ваше действительное желание или скреативленное. Единственное, не перестарайтесь, а то ваши фантазии ей могут слишком понравиться, и тогда не отвертитесь уже в любом случае.